Глава 46 шестая То Килавриэль почувствовал, что я на пределе, то ли Терсиль соблаговолил вернуться к диалогу, но в воскресенье вечером мне наконец-то позволили пройти в развалина храма. «Прости, дитя!» — тёплым ласковым голоском запел старый пень, понимая, что я вне себя от злости. «В последние годы я плохо себя чувствую. Секвоя не вечно, и скоро мне придётся уйти вместе с ней». Тут он вставил грустный вздох, где я должна была прочувствовать всю трагедию его бытия. «Прошу, садись поудобнее, я расскажу тебе всё, что знаю». Я огляделась по сторонам. Кругом из мебели находились только блоки мраморных плит, да поваленные колонны. Не найдя ничего лучше, чем прислониться спиной к колонне, которая ещё могла стоять, я скрестила руки на груди, и Терсиль начал свой рассказ. «Много-много веков назад...» Существовала на нашей планете древняя цивилизация, верившая в то, что расположение звёзд на небе в момент рождения способно предсказать судьбу человека. И вера этих людей была настолько сильна, что ни одно дело не начиналось без согласования с лунным календарём и прогнозами звездочётов. Помимо счастливчиков, кому звёзды сулили богатство, славу или великие достижения, были и те, Кому они предрекали боли мучения? Метка звёздных несчастий немного напоминает проклятие. Не находишь? Что же делать бедному мужчине или женщине, чей гороскоп, другими словами, анализ положения звёзд на момент рождения, предвещал смерть супруга или супруги? Кто захочет жениться или выйти замуж за человека с таким проклятием над головой? Правильно, никто. И долгое время неудачливые люди были обречены на одиночество, пока один звездочёт не придумал способ, как обойти предсказание звёзд. «Брак с каким-нибудь отчаявшимся бедолагой?» — предположила я. «Как всегда спешишь с выводами». Голос Терсиля был мягок и в то же время снисходителен, словно я глупый ребёнок. Да, брак, но не с человеком. Служитель богов совершал брачный обряд, между носителем метки и деревом. Сразу же после брачной церемонии дерево срубалось и сжигалось на погребальном костре. Так предсказание звёзд считалось исполненным, и новоиспечённая вдова вдовец были готовы заключить счастливый союз уже повторно, не боясь, что их супруг умрёт. — И как? Помогало? — сомнением уточнила я. — Это уже другой вопрос, — уклончиво ответил Терселья. Я не говорил, что их вера в звёзды была оправданной, но этот способ поможет твоему возлюбленному и его потомкам исполнить проклятие и спокойно жить дальше. Но брак, он же должен быть консумирован во всех смыслах, а с деревом это невозможно. Я немного смутилась. Обсуждать подобный вопрос со старым пнём было неудобно. «Дели?» — удивился он. Мне ли тебя учить, как закрепить брак с растением? Достаточно его опылить во время цветения. Ох, я смутилась ещё больше. Идея была гениальной и безумной одновременно. Но она решила бы все мои проблемы. Есть ещё один способ куда проще. Вмешался Килавриэль, снова появившийся из ниоткуда. Терсель, почему ты не рассказал о нём? дели От лица всех эльфов я предлагаю тебе убежище в нашем лесу. Останься с нами. Мы признаем брак заключённых в Беренвире недействительным, и ты сможешь спокойно жить, не зная никаких печалей и забот». «Нет. Этот вариант был на крайний случай. И то я планировала сбежать вместе с близкими, опасаясь мести монаршей семьи. Терсиль мне помог, и я крайне ему благодарна. Но пора возвращаться домой». Я сделала шаг, чтобы выйти из храма, но Килавриэль преградил путь. Он умирает. С волнением выпалил эльф. Это было первое сильное проявление эмоций, что мне удалось увидеть у чистокровного эльфа. Его магия тут же пошла в ход, и печаль вместе с желанием помочь заполнили мой разум. Жизнь секвой подходит к концу, и Терсиль уйдёт вместе с ней». Некому будет поддерживать защитный купол и сохранять мир на священной земле. Но ты можешь всё изменить. Магия, что течёт в твоих жилах, могла бы ещё долгие годы подпитывать силу секвой. Мне стоило больших усилий не поддаться на его уговоры. Сладковатый, манящий привкус магии во рту заставил посмотреть на Келовриэля. Он был прекрасен и искренен, и нуждался во мне. Как же можно такому отказать? Я со всей силы ущипнула себя за руку. Боль тут же ослабила действие магии. Боги! Да сила Лурвиля ничто по сравнению с силой его отца. «Ну, получит Терсиль ещё лет сорок-пятьдесят, потом-то что? Смерть — неотъемлемая часть жизни», — сказала Яки Лавриэлю и повернулась к Секвои. «Прости, Терсиль, но тебе самому не надоело так существовать. И, кстати...» «Мне всего восемнадцать, я не готова жертвовать своё драгоценное и весьма недолгое по сравнению с вашими жизнями время ради всеобщего блага эльфов». Я сделала шаг вперёд, но Килавриэли не думал отступать. «Ты можешь выйти замуж за Лурвиля. Он весьма неплох по человеческим меркам, и у вас много общего». «Да вы с ума сошли!» — задыхаясь от возмущения, выпалила я. Лурвиль влюблён в мою старшую сестру. Может, для вас это ничего не значит, но их чувства взаимны. Более того, с меня хватит первого неудачного замужества. Я собираюсь жить сама по себе. Бездна с тобой. Разозлился Килавриэль из-за моего отказа. Пусть будут чистокровные эльфы. Выбери любого. Замуж выходить не обязательно. Каждый из нас пожертвует собой ради терсиля. Вот тут у меня, мягко говоря, отвисла челюсть. Боги, да что у этого эльфа в голове вместо мозгов? Спасибо, звучало очень заманчиво, но нет. «Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством, и сегодня же отправлюсь в Беренвир!» «Стража!» — крикнул Килавриэль, и из-за колонн вышли двое солдат в полной боевой амуниции. «Прости, ты не оставила мне выбора. Заприте её в комнате и никому не позволяйте входить!» «Килавриэль!» — вмешался в разговор Старый Пень. «Это уже слишком. Пусть идёт. Мы не опустимся до человеческих манипуляций. «Не оттерсиль! Я послушно исполнял все твои приказы много лет!» «Но сейчас речь стоит о высшем благе. Эта девчонка нам нужна!» Меня быстро взяли под руки и силой потащили из храма. «Ты об этом пожалеешь, мирский ушастый эльф! Я палец о палец не ударю, чтобы вам помочь после этого!» Продолжала кричать я и вырываться из цепких рук конвоиров. «Где же моя магия, когда она так нужна?» — сокрушалась я. Воображение рисовало выросшие из-под земли корни деревьев, которые хватали за ноги эльфов и помогали мне сбежать, но ничего не происходило. Магия сгущалась в воздухе, трава, по которой ступали ноги, становилась гуще и выше. Ветви деревьев тянулись к спинам эльфов, стараясь схватить их за развивающиеся плащи, и на этом всё заканчивалось. «Лурвиль, они сошли с ума! Сделай что-нибудь!» — крикнула я, когда меня тащили мимо растерявшегося друга. Достаточно грубо втолкнув меня в комнату, Эльфы тут же захлопнули дверь, и я заколотила по ней руками. «Выпустите! Вы не имеете права!» — крикнула я, но мой голос дрожал. О каких правах могла идти речь? Я подданная Беренвира на территории чужой страны. Сзади послышался шум, и я с ужасом обернулась. Кто-то закрыл деревянные ставни снаружи, и комната погрузилась во мрак. Боги! Снова я вляпалась в неприятности. «Что вы делаете? Немедленно отпустите её!» — послышался возмущённый голос Лурвиля. — Приказки Лавриэля. — Вы обращаетесь с ней, как с преступницей. Делия ничего не совершила, чтобы держать её в заперти. Вы действуете не по законам эльфов, отойдите! — А не то что, — с усмешкой спросил один из стражников. — Ты, как в прошлый раз, украдёшь драгоценные камни и сбежишь к людишкам? — Или пожалуешься папочке? — добавил второй, откровенно смеясь. И Лурвиль сорвался. С той стороны послышалась возня звуки ударов и ломающейся мебели. Лурвиль, конечно же, проиграл. Я закрыла лицо ладонями. Валян, как же он был прав. И будь он здесь, мазливый эльф уже давно удобряли бы землю за одну попытку прикоснуться ко мне. С чего ты взяла? Фелисити же здравствует и по сей день. Вспомнил мне внутренний голос о старой обиде. Да и к чему думать о том, чему никогда не суждено сбыться? Все мосты давно сожжены. Усилием воли, взяв себя в руки, я вытерла слёзы с лица и уставилась в полумрак комнаты. Магия. Я могла её использовать, просто не понимала до конца как. Она скапливалась в ладонях, кончики пальцев пощипывала. Сегодня или завтра я обязательно найду способ освободиться. И тогда эти ушастые мерзавцы ещё пожалеют о том, что осмелились перейти мне дорогу. Из двери, к которой я сидела, прислонившись спиной, издав сдав звонко «Чпоньк!», вылез побег. Отвлёкшись от злодейского плана мести, я перевела взгляд на чудо природы. Впервые видела, чтобы... хорошо обработанная и покрытая лаком древесина, снова ожила».